Дядя был доверенным лицом и вел дела не только тете Питти и Мелани, но ведал и той частью имущества, которое досталось Скарлетт в наследство от Чарльза. Для Скарлетт это было неожиданным и приятным сюрпризом. Оказывается, она состоятельная молодая вдова, ведь Чарльз завещал ей вместе с половиной дома еще и землю и кое-какую собственность в городе. а стоимость доставшихся ей в наследство амбаров и товарных складов, разместившихся вдоль железнодорожного полотна за вокзалом, возросла за время войны втрое. Вот тут-то, делая обстоятельный доклад о состоянии ее недвижимой собственности, дядюшка Генри и предложил ей избрать местом постоянного жительства Атланту. Достигнув совершеннолетия, «Уэйт Хэмптон станет богатым человеком», — сказал дядя Генри. «Атланта растет, и через двадцать лет недвижимое имущество мальчика будет стоить в десять раз больше, чем теперь. Было бы только разумно, чтобы он жил там, где находится его собственность, дабы иметь возможность самому управлять ею, да и имуществом Питти и Мелани тоже. Вскоре он останется...» единственным мужским представителем рода Гамильтонов, поскольку мне ведь не жить вечно. Дядюшка Питер просто с самого начала считал само собой разумеющимся, что Скарлетт приехала в Атланту, чтобы обосноваться здесь навсегда. У него как-то не укладывалось в голове, что единственный сын Чарльза будет воспитываться где-то далеко, и он не сможет следить за его воспитанием. Скарлетт выслушивала все эти доводы с улыбкой, но не отвечала ничего. Она не хотела связывать себя какими-либо обещаниями, еще не будучи уверенной в том, понравится ли ей жизнь в Атланте и постоянное общение с ее новыми родственниками. К тому же она понимала, что Джеральд и Эллин наверняка воспротивятся этому. И кроме того, теперь, вдали от Тары, в ней уже пробуждалась мучительная тоска по дому, по красным вспаханным полям и по зелёным всходам хлопка и по благоуханной тишине вечерних сумерек. Впервые она начинала смутно прозревать, что имел в виду Джеральд, говоря о любви к этой земле, которая у неё в крови. Поэтому она пока что ловко уклонялась от окончательного ответа не раскрывая, как долго намеренно погостить, и понемногу входя в жизнь красного кирпичного дома на тихом краю Персиковой улицы. Ближе, знакомясь с родственниками Чарльза, приглядываясь к дому, в котором он вырос, Скарлетт стала мало-помалу лучше понимать этого юношу, который так стремительно, за такой короткий срок, успел сделать ее своей... женой, матерью своего сына и вдовой. Теперь ей открылась откуда была в нём эта застенчивость, эта простодушие, эта мечтательность. Если даже Чарльз и унаследовал что-то от того сурового, вспыльчивого, бесстрашного воина, каким был его отец, то изнеживающая женственная атмосфера дома, где он рос, заглушила в нём ещё в детстве наследственные черты характера. Он был глубоко привязан к тёте Питти, так и оставшийся до старости ребёнком и необычайно горячо любил Мелани, а обе они были на редкость добры и на редкость не от мира сего. Тётушку при крещении, это произошло 60 лет тому назад, нарекли Сарой Джейн Гамильтон, но уже давно, С того самого дня, когда, обожавший её отец, заслышав быстрый лёгкий топот маленьких ножек, внезапно придумал ей прозвище, никто и никогда не звал её иначе, как Питтипэт. С этого второго крещения прошло много лет. Внешность тётушки претерпела роковые изменения, и прозвище стало казаться несколько неуместным. «Маленькие ножки тёти Питтипэт», Несли теперь слишком грузное для них тело, И разве что склонность к бездумному И несколько ребячливому лепету Могла порой воскресить в памяти Забытый образ живой шаловливой девчушки. Тетя Питти подбыла теперь Кругленькая, розовощокая, сереброволосая дама, Страдающая легкой одышкой Из-за слишком туго затянутого корсета Её маленькие ножки, втиснутые в чрезмерно тесные туфельки, с трудом могли покрыть расстояние свыше одного квартала. При самом малейшем волнении сердце тётушки Питти начинало болезненно трепетать, и она бесстыдно ему потакала, позволяя себе лишаться чувств при каждом удобном и неудобном случае. Всем и каждому было известно, что обмороки тётушки — не более как маленькие дамские притворства. Но, любя ее, все предпочитали об этом умалчивать. Да, все любили тетушку и баловали как ребенка, но никто не принимал ее всерьез. Никто, кроме дядюшки Генри.